Милена Завойчинская, «Дом на перекрестке», книга третья, «Под небом четырех миров», читает ведьма специально для книжного трекера. Легко ли быть феей? Наверное, легко, если у тебя есть волшебная палочка и учебник по фейскому волшебству. А если у тебя вместо волшебной палочки говорящий фамильяр и точка перехода между мирами, а вместо учебника список обязанностей по баронству и замок, собравший под своей крышей разношерстную компанию из разных рас и миров? Тогда феи-недоучки нужно засучить рукава и приниматься за работу. И начать, пожалуй, стоит с личного счастья своих домочадцев, А там и до драконов дело дойдет, и до эльфов, и даже до демонов. Тем более королевство Вики досталось хорошее, есть где развернуться, ведь его владения находятся под небом четырех миров. Вы кто? Я добрая фея. А почему с топором?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 «Жениха когда привезешь?» «А вот как обзаведусь этим редким видом, Занесенным в красную книгу, Так сразу и привезу!» «О, Господи!» — сокрушалась мама. «Ну зачем нам с папой такое наказание? Растили тебя, растили, Ночей не спали, Холили и лелеяли, Воспитывали, уму разуму учили, А толку? Выросла красивая,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 «Глядишь, менее давить на жалость будут!» «Эрелив, -э ау!» Снова позвала я своего телохранителя. «Ты же говорила, что ты из города!» Осторожно уточнил он. «А как же, из города!» «Но одно другому не мешает!» «Так как, хочешь посмотреть на халупу?» «Не знаю, что это такое, но хочу!» Улыбнулся Лирел. «Вот и славно! Собирайся!» И да.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 что на тебя будут показывать пальцем, то бери», – рассмеялся Эрлиф. «А то он такого цвета на земле выглядеть будет, мягко говоря, странновато». «Да это ерунда. Я оденусь, как гламурная блондинка, и все проглотят, как нечто само собой разумеющееся». «Леди, а гламурная блондинка – это как?» – тоненько уточнила Тамия, сидящая вместе с нами в комнате. «О, Томия, это страшное оружие девушек! Побольше стразиков и злато-серебра, каблучки повыше, одежду как можно более обтягивающую, а главное – выражение лица, иначе не поверят!» «И какое же должно быть выражение лица?» Тут же заинтересовался Эрелив. «Глазки наивные и не обремененные интеллектом, ресницы – веером, губки – рыбкой» и делать вид, что я самая красивая. «А как это губки рыбкой?» озадаченно переспросила томия «Да, как это?» повторил за «А вот так!» Я изобразила силиконовые губы, надув их. «Только надо еще накрасить яркой помадой!» «Ой!» Тамия звонко рассмеялась. «Да!» Эрелив поддержал ее,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 Я согласен на губы и журнал. Вот так мы и собрались ехать к моим родителям. Эрелиф, Марсик, по такому случаю получивший поводок с наложенной иллюзией стразов, и я, Аля блондинка гламурная. Узкие голубые, драные джинсы, лодочки на шпильках, много-много туши на ресницах, обтягивающий сиреневый топ в тон Марсу,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 Про то, что все встречные особи женского пола ломали глаза об Эрелева, я молчу. Это и так понятно и уже привычно. Тот только изредка закатывал глаза, когда очередная моя соплеменница, наклоняясь к пёсику, выгодно выпячивала то, что считала особо выдающейся частью своего тела. Тут уж по-разному. Кто гордился филеем в микрошортиках или юбочке? Кто с содержанием декольте? Но практически все не забывали про губки рыбкой, а Эрелев сдерживался изо всех сил, чтобы не смеяться в голос. Теперь-то он знал, что означает это дебильное выражение лица. Впрочем, сегодня звездой программы был не Лирел, а Марс, так что он легко отделался. В электричке мы заняли свободные места, и я смогла расслабить лицо.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 — Ну, тогда задерживай дыхание и не дыши, пока не дойдем до второго этажа. Предупредила я его и нырнула в подъезд. — Боги! — выдохнул Лирелл на лестнице. — Почему так пахнет-то? — А я тебя предупреждала, чтобы не дышал, — фыркнула я, стараясь не рассмеяться. — А надписи на стенах зачем? И вот та про Вичку-стерву, это про тебя? — Ага, мое имя увековечено в веках.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 Мама выпорхнула с радостным лицом и остолбенела. Первым в поле ее зрения попал Эрлиф. О, это нужно было видеть! Такая небередаваемая гамма чувств пронеслась по маминому лицу, что я пожалела, что у меня с собой нет видеокамеры. Изумление, восторг, недоверчивость, умиление, а потом понимание, что этот объект живой и настоящий,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 Марс тоже моргнул и улыбнулся во всю свою пасть. Мама издала сдавленный звук, прошлась взглядом по собачьей шерстке до хвоста и обратно и снова подняла глаза на Эрелева. «Леди!» – хрипло произнес он и улыбнулся еще обаятельнее. «Мама начала багроветь, и я поняла, что мне пора вмешаться, пока не вмешался Кондратий и не обнял мамулю». Мама, привет. Я выступила вперед. Я привезла своего друга Эрелива. Он тоже иностранец и коллега Эйларда. А это мой щенок Марс. Э, -э, -э, э, выдала мама. Марс, это моя мама. Веди себя прилично, как настоящий взрослый пес. Марсик убедительно, а главное громко гавкнул, и мама вздрогнула. Эрелив, знакомься, моя мама Анастасия Витальевна. «И прекрати смущать ее, сделай лицо попроще!» Посмеиваясь, обратилась я к телохранителю. «Мам, а ты отомри уже! Впускай нас, а то я устала стоять на каблуках!» «Леди, приятно познакомиться!» Лирел взял безвольно повисшую мамину руку и легонько ее поцеловал. «Вики о вас много рассказывала, и я весьма польщен нашим знакомством!» «Ой!»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 Это мой друг и коллега Эйларда, Эрелив. Эрелив. это мой папа, Сергей Константинович». Мужчины обменялись рукопожатием, и я продолжила. «Па, это мой щенок, Марс. Он пока маленький, но должен вырасти крупным и мощным. Будет моим защитником». «Вик». Папа задумчиво оглядел песика и поправил очки в тонкой оправе. «А почему он такого цвета?» Ты вроде никогда не увлекалась розовой гаммой.